Глава 14. Если не желаете нажить себе врагов, то старайтесь не выказывать над людьми своего превосходства. Артур Шопенгауэр. Чем-то этот здоровяк очень сильно напоминал медведя, причем медведя злого, который мирно набирал вес все лето, забрался в берлогу, засунул в пасть лапу, и тут кто-то ткнул его палкой. Темная, почти черная щетина, такие же темные волосы, частично скрывающие лицо, карие глаза, сверкающие искренней яростью. И очень хотелось надеяться, что эта самая ярость направлена не на меня. «Хотелось бы мне сказать, что ты ошибся», — негромко произнес я, глядя на здоровяка снизу вверх. «Но ведь это не так». «Я не ошибся!» — снова громогласно проревел этот медведь. «Ты северский! Маркус Северский!» Вокруг нас неожиданно образовалось пустое пространство. Студенты на всякий случай отошли подальше, и даже Калугин отступил, затерявшись в толпе. А вот Клим Зорин не убежал, да и особо испуганным не выглядел. Наоборот, смотрел на здоровяка с интересом и неким предвкушением, да еще и подобрался, словно с нетерпением ждал драки. Также я перехватил взгляд Алены Мещерской. Кураторша стояла метрах в трех и, кажется, отслеживала мою реакцию. «Хм, а может, это тест какой от Академии?» «Ты тест?» — с любопытством поинтересовался я у медведя подобного. «Я Богуслав!» — стукнул он себя в грудь огромным кулачищем. «Богуслав Каменев! Слышал обо мне?» «Не, не пришлось!» «Я из княжества Ульчинского!» «Все равно не слышал», — пожал я плечами. «Это потому, что когда ты его убивал, меня там не было!» «Черт, похоже, не тест. Наверное, какой-то мститель. Вот только за кого именно он хочет отомстить? Хотя особой разницы нет. Странно другое. Если он мститель, то почему подошел сейчас? Вряд ли тут, в стенах Академии, нам разрешат устроить разборки». И он должен это понимать. Отвечать я ничего не стал, лишь приподнял бровь, вопросительно глядя на здоровика. «Сашку Соболя!» — пояснил Богуслав. Да еще и кулаки сжал, еле сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Ты его друг?» «Что? Нет, я его враг. Но мне не разрешили самому вызвать его. А ты смог!» — он ткнул пальцем в мою сторону. И даже приведя с собой целую армию, не побоялся сразиться честно. «У тебя есть армия?» — с каким-то едва ли не детским восторгом спросил Клим. «Нет у меня армии». Отмахнулся я от него, не сводя взгляда с Каменева. Все было немного не так. «Это не важно», — уже немного спокойнее произнес здоровяк. «Главное, что за это тебя изгнали из княжества. И теперь ты здесь». Это говорит больше, чем чужие слова. «Допустим, а ты что хотел?» Спросил и заметил, что толпа студентов снова начала стягиваться поближе к нам. Первый испуг прошел, все поняли, что смертоубийственной драки, скорее всего, не будет, и решили подойти, чтобы все получше расслышать. «Кстати, Илья Калугин тоже уже стоял рядом, и я снова не заметил, как он вернулся». Александр Соболь убил моего отца, снова заговорил Богуслав. Убил бесчестно, ни на поединке и даже не в бою. Доказательств никаких не было, ведоков тоже. Но я точно знал, что это сделал именно он. Хотел вызвать его и убить, но мне запретил собственный дядя. Дядя, брат отца, он запретил мстить. «Испугался Соболя-старшего, да еще и выслал меня на время из княжества. А когда я вернулся, то узнал, что ты убил Соболя». «Вот это у вас там страсти кипят», — восторженно прошептал Зорин. Правда, шепот был такой громкости, что услышали его, наверное, все присутствующие. «Тогда я вышел из рода», — как ни в чем не бывало, — продолжил Каменев. «Плюнул дяде под ноги и уехал искать тебя!» «Зачем?» – удивился я. «Я боярский сын Богуслав Каменев! Прошу тебя, боярин Маркус Северский, принять мою жизнь и службу!» Торжественно проревел здоровяк. Да еще и хапнул ладонью в воздух в том месте, где в обычное время должна была находиться рукоять меча. «Ух, как же тут в академии интересно!» Снова прошептал Клим Зорин, чуть ли не подпрыгивая от восторга. На него тут же возмущенно зашикали другие студенты, и даже Каменев вбросил недовольный взгляд. «Зачем тебе это?» — серьезно спросил я у Богуслава, не обращая внимания на Клима. Но мысленно отметил, что своей смертью этот парень точно не умрет, да и до старости доживет вряд ли. «Я убил соболи не из-за тебя». «Да я про тебя вообще до этого момента знать не знал». «Это не важно», — прогудел Богуслав. «Важно», — покачал я головой. «Ты вышел из рода, чтобы служить мне, тому, кого ни разу не видел. Так не делается». Здоровяк открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут же его закрыл и словно сдулся. Бросил несколько взглядов по сторонам, нахмурился, словно только сейчас заметил окружившую нас толпу и сделал шаг вперед, оказавшись ко мне, чуть ли не вплотную. «Я не хотел проливать родную кровь», Тихо — тихо-тихо заговорил он. «Мой отец был главой рода, я наследник. Но пока меня не было, дядя забрал власть себе. У меня оставалось два выхода — либо его убить, либо уехать. Я выбрал второй вариант, решив, что лучше буду служить достойному, чем останусь в роду под его началом». «С чего ты решил, что я достоин?» Так же тихо спросил я. «В данный момент нас слышал только Клим». Но и он перестал юморить и смотрел очень серьезным взглядом. «Значит, все-таки не совсем отбитый». «Ты убил Соболя», — снова завел старую пластинку Каменев. «Это не показатель», — отмахнулся я. «Его многие хотели убить». «Но убил ты!» «Не побоялся!» Чуть повысил он голос, но тут же снова зашептал поступил по чести. «Ладно, допустим, я достоин, согласно покивал я. Но достоин ли ты служить мне?» «Ой!» неожиданно ойкнул здоровяк, округлив глаза. «Об этом я не подумал. Но я докажу, боярин. Пойду сейчас вобью кого-нибудь в землю. Эй!» выкрикнул кто-то из-за остальных студентов. «А можно погромче говорить? Нам тут не слышно» черт я огляделся и понял что вот так еще даже не поступив в академию стал местной знаменитостью интересно это хорошо или плохо а ну разошлись с командными нотками в голосе выкрикнула мещерская подходя поближе ко мне не забывайте у вас у всех сейчас экзамен лучше готовьтесь если не хотите вылететь спасибо негромко поблагодарил я ее после того как народ стал разочарованно расходиться. «Отчего-то у меня возникло ощущение, что если ты будешь здесь учиться, то скучно точно не будет», так же тихо произнесла она, глядя мне в глаза, а затем обратилась к Богуславу. «А ты, Каменев, успокойся, не надо пока никого вбивать в землю». «Тем более, что это не так и просто», поддакнул кто-то за моей спиной. «Не таким деревенщинам, как вы». «Слушай, княжна, не оборачиваясь, посмотрел я на Алену. А кому платить штраф за драку?» «Ну вот, мелкая!» — радостно взревел Богуслав. «А ты говоришь, не надо пока!» «Эй!» — возмутилась Мещерская. «Я не мелкая, и вообще-то из какой группы, Каменев?» «Из этой теперь!» «Парень, так тут дела не делаются!» — покачала головой княжна. «У тебя должен быть свой куратор, который в данный момент тебя, скорее всего, ищет». «Я его предупредил, что уйду», – прогудел Каменев. И он согласился, искренне удивилась девушка. «Ну», – смутился здоровяк. – «он что-то там говорил, но я не дослушал». «Все с тобой понятно, в общем, иди в свою группу». «Да пусть остается», – махнул я рукой. «Все равно не уйдет, видно же, что упертый». «Мальки, да вы вообще охренели!» Разозлилась княжна и, надо сказать, в гневе она стала еще краше. «Красивая!» — вдруг негромко произнес Богуслав с восхищением, глядя на нее. «Эй!» — возмутился вдруг Калугин. «Иди в свою группу, тебе сказали». «Можно подумать, что тебя кто-то спрашивал», — фыркнул в ответ на его слова Клим. «Ты тут тоже случайно появился», — возразил ему Илья. «А меня с самого начала выбрали». «Тем не менее ты сбежал, как только увидел угрозу», – парировал Зорин. «Все убежали, и я убежал», – пожал Калугин плечами. И виноватым он при этом ничуть не выглядел. А я понял, что на этого парня полагаться не стоит, в отличие от того же Клима. Даже несмотря на то, что этого типа частенько хотелось поколотить. «Так мы драться-то будем?» — спросил Каменев с интересом, изучая другого здоровяка, который, если и уступал ему габаритами, то совсем немного. «Три на три?» — спросил несостоявшийся похититель близняшек. «Он тоже подошел не один, а со своими прихлебателями, уже мне знакомыми по недавней драке. Правда, в данный момент они явно не горели энтузиазмом и поглядывали на меня с опаской». «А с чего три на три?» — удивленно уточнил у него Богуслав. «Давай один на один!» «Да легко!» — улыбнулся Здоровяк. «Кстати, я боярич Зверев, Кузьма Зверев!» «А ну прекратили!» — приказала княжна. «Вы что тут устроили, мальки? Вам что, правила не писаны? Еще даже не успели поступить? А уже идете наперекор куратору? Да я...» «Правильно, Мещерская!» — поддержал ее вдруг крепкий и явно опасный мужик лет тридцати пяти, который каким-то неведомым образом очутился прямо рядом с нами. Причем, судя по удивленным взглядам всех остальных присутствующих, не заметил его появления ни я один. Сергей Александрович уважительно склонила перед ним голову Алена, и вот она удивленной совсем не выглядела. «Из чего можно сделать вывод, что подобные появления для этого Сергея Александровича в порядке вещей?» «В общем так, салаги», — обвел он нас всех внимательным взглядом. «Если вы не будете слушать своего куратора, то к защите ранга я вас не допущу. И тогда об учебе в академии можете забыть. Это понятно?» «Понятно», — дружно ответили мы. «Все, кроме Зверева». Этот подшумок отступил к своей группе вместе с дружками. «Сергей Александрович!» Обратилась к нему Мещерская и указала на Каменева. «Вот он не из моей группы, прибился и уходить не хочет». «Пусть остается», — махнул рукой преподаватель. «Все равно кто-то не поступит». «Хорошо», — недовольно надулась девушка. «Вот вообще нечестно», — чуть слышно произнес Калугин. «Раз всем все понятно, то готовьтесь», — скомандовал преподаватель. «А ты, Мещерская, раз уж мне на глаза первая попалась, собери еще троих кураторов и подойдите ко мне. Согласуем порядок проведения боев». Поняла, — выпалила Алена и убежала, вызвав огорченные вздохи у Ильи, Богуслава и Длинного, который с остальными членами нашей группы стоял немного поодаль. Клим же, проводив заинтересованным взглядом девушку, Лишь чему-то усмехнулся. А я вообще думал в данный момент о том, не совершаю ли я ошибку, поступая сюда на учебу. Бегать потом вот так же придется по приказу старших, задания всякие выполнять, еще и проводить большую часть времени в стенах академии. Да и бардак тут какой-то. Правда, это можно списать на день поступления. Слишком много людей еще и в самом бунтарском возрасте. За всеми не уследишь. А еще настроение резко поменялось. Вначале оно было на подъеме, теперь же постепенно скатывалось вниз. И причины этому я не находил. Но не встреча же с этим зверевом так повлияла. Ненадолго задумавшись, я мотнул головой. Точно не Зверев, да и с чего бы? С того, что он смог меня побить? Так это ничего не значит. Обычная драка, во время которой я и на 10% не использовал свой потенциал. А будь это бой насмерть, рукопашка и отличная подготовка ему не помогли бы. Все же я архимаг, хоть и в прошлом. Но и сейчас на данном уровне развития способен на многое. Вот теперь и спрашиваю сам себя. Поможет ли в дальнейшем развитии учеба в академии или нет? Судя по тем студентам старших курсов, которых я видел, не особо поможет. Они выглядят абсолютно обычными, а я подсознательно рассчитывал увидеть каких-то крутых бойцов. Но с другой стороны, а как еще они должны выглядеть? Они же по сути подростки, по возрасту чуть старше моего нынешнего тела. А на что способны в бою, я понятия не имею. Или вон взять ту же Мещерскую, с виду вообще одуванчик, миниатюрная, красивая, улыбчивая, совсем не похожа на бойца. Хотя Эльза на первый взгляд тоже не похожа, но при этом довольно опасна, как стихийник. Опа! А с чего это я вдруг Алену и Эльзу сравниваю друг с дружкой? Неужели тоже, как и все остальные поступающие пацаны, запал на нее? Хм. Задумавшись, я даже не сразу обратил внимание, что кто-то стоит рядом и что-то мне говорит. В себя пришел только после того, как меня ткнули в бок кулаком. Резко обернувшись. Я уже был готов дать обидчику в морду, но замер и удивленно спросил. «Тебе чего, дитя?» Рра! чуть ли не прорычала княжна Мерцалова, которую я узнал только сейчас. «Ты совсем, что ли, обнаглел? Сначала снова меня не заметил, а теперь обзываешься?» «О, еще одна мелкая!» — радостно воскликнул камень, в который куда-то ненадолго отходил, пока я думал о жизни. «Привет, малая, я Богуслав!» «Тебе тоже не жить, здоровяк!» — сжал кулачки хомячок, гневно глядя на здоровяка, а затем она развернулась и ушла. «А что я сделал-то?» — непонимающе посмотрел он на меня. Но ответить я ему ничего не успел, потому что Клим начал ржать, глядя на наши с Каменевым удивленные рожи. А спустя пару секунд и я к нему присоединился. И веселье лишь нарастало, стоило нам взглянуть на растерянного Богуслава, который абсолютно не понимал, что происходит. «Так, группа!» — громко выкрикнула вернувшаяся Алена и для убедительности даже хлопнула в ладоши. «Идемте за мной! И не медлить, словно беременные черепахи! Бегом, бегом!» Произнеся это она и сама, развернувшись, побежала, не став контролировать, услышали ее или нет. Скорее всего, очередная проверка, и потом окажется, что кто не успел, то есть не услышал, тот опоздал. Изображать из себя гордого боярина я не стал и порысил за ней следом. Одновременно со мной с места сорвались Калугин, Зорин и Каменев. Остальная группа слегка тормознула, но, увидев наши удаляющиеся спины, бросились догонять. Бежать оказалось не особо далеко, метров четыреста. И мы оказались перед очередным полигоном для стихийников, к которому практически вплотную примыкала арена для рукопашников. Почти одновременно с нами прибежали еще три группы поступающих со своими кураторами. Кстати, Зверева в числе прибывших я не увидел, и сейчас пытался понять по своим ощущениям, рад я этому или нет. «Построились», — скомандовала княжна и рукой указала, где именно. Остальные группы также суетились, выполняя команды своих кураторов. Получилось так, что сорок с небольшим человек выстроились напротив уже виденного мной Сергея Александровича, правда, на этот раз он был не один. Рядом с ним стоял еще один преподаватель, чем-то похожий на викинга, и невысокая красивая женщина в традиционной одежде целителей. Следующие несколько минут ушли на опрос, который в нашей группе провела Алена. Она быстро выяснила, кто является рукопашником, кто стихийником, а также уточнила ранги. После чего передала список представителям Академии практически одновременно с остальными кураторами. Внимание! выкрикнул знакомый преподаватель, сделав шаг вперед после беглого просмотра списков. Прежде чем приступить к защите ранга, я хочу вам кое-что объяснить: вижу, что не все из вас воспринимают данный экзамен всерьез. Некоторые до сих пор не оставили все личное за этими стенами перенесли вражду, личную или родовую, сюда, в академию. И, наверное, вы думаете, что ничего страшного не случится, если не поступите. Ведь за воротами у вас есть обычная жизнь, с пирами, доступными женщинами, и драками в кабаках, а также есть род, который всегда поддержит. «Да что вы такое говорите?» Вдруг возмутилась какая-то девчонка из соседней группы. «Я не хожу по кабакам и доступным женщинам, «Да я вообще по женщинам не хожу, да и по мужчинам тоже, я приличная». Отчего-то ее последняя фраза вызвала смешки среди поступающих. «Да я и сам улыбнулся». «А у некоторых нет рода, который его поддержит», негромко произнес длинный из нашей группы. При этом он пытался делать вид, что происходящее его вообще не волнует, но получалось плохо. На лице проступила явная досада и малая талика злости. «То есть у всех остальных все так и есть, как я сказал», слегка улыбнувшись, спросил преподаватель, вызвав тем самым новые смешки. «Ладно, повеселились и хватит. Сейчас я просто хочу вам объяснить, что вы потеряете, если не поступите. Большинство думает, что особо ничего, верно? И это действительно так. Вы выйдете за стены академии абсолютно такими же, как пришли». Лично для вас ничего не изменится, но зато все очень сильно изменится для тех, кто сможет поступить. Наша Академия не просто так называется Академией боевых искусств. И главная цель для всего преподавательского состава – это сделать вас сильнее. Я даже сейчас вижу, что многие из вас, неожиданно взяв довольно высокий ранг для своего возраста, отстают в физическом развитии от остальных сверстников и думают, скорее всего, что в этом ничего страшного нет. Ведь со своим третьим рангом вы в любом случае сильнее любого второрангового бойца. Это не так. Несмотря на то, что ваша искра дает великие возможности, многое она же и отбирает. Сейчас я не буду вдаваться в подробности. Те из вас, кто поступит, и так все узнают. А для тех, кто провалит экзамен, все это и не важно. Это как-то нечестно, негромко произнес кто-то из соседней группы, но так как все остальные молчали, услышал его даже преподаватель. Нечестно, удивился он, с какой стати? Если у тебя недостаточно умений и силы воли для того, чтобы здесь учиться, то виноватить можешь лишь самого себя. Да и вообще, с таким настроем. Я бы посоветовал даже не пытаться сегодня защищать ранг, но и запрещать не буду, думай сам. На чем я остановился? Ах да, я рассказывал, что изменится для тех, кто поступит. А изменится многое. Во-первых, вы научитесь развиваться равномерно. Ваши физические возможности будут полностью соответствовать вашему реальному рангу. Стихийников это, кстати, тоже касается, хоть и в меньшей степени. Также вас научат по-настоящему сражаться, поодиночке и в группе. Рукопашников научат, как лучше всего выводить из строя стихийников. А стихийников, как бороться с верткими рукопашниками. Ну и само собой, после выпуска вы будете немного сильнее и более подготовленными, чем те, кто в нашей академии не учился. «А как же артефакторика?» – спросила вдруг одна девчонка из нашей группы. «Артефакторика? Да так же, как и все остальное. Если хочешь стать артефактором, то станешь. Или алхимиком, или же целителем. У нас учат всему, и для этого есть соответствующие факультеты, но все выпускники нашей академии в первую очередь войны. Наши целители на поле боя – смогут не только вытянуть раненых бойцов, но и в случае чего отбить атаку на полевой госпиталь, если больше уже некому будет. Это понятно? Понятно, дружно ответили все четыре группы. Тем же, кто хочет стать мирным артефактором или целителем, я бы посоветовал сразу же идти к выходу и искать другое учебное заведение. Но также не стоит забывать, что артефакторы — тоже растут и развиваются в бою. Ты можешь быть гениальным мастером и делать что-то, чего не умеют остальные, но не участвуя в боевых действиях, так и не поднимешься до высшего ранга. И последнее, что я хочу сказать перед тем, как приступим к экзаменам, запомните, сегодня вы не сдаете на ранг, сегодня вы его защищаете. То есть даже проиграв в поединке, Некоторые из вас смогут перейти к следующему испытанию, если покажете все, на что способны, и наоборот. Победив своего противника, но не показав при этом соответствие своему рангу, вы отсюда вылетите, нам не нужны неумехи». «Это как?» – удивленно выкрикнул кто-то. «Я могу победить и не поступить, но ведь я уже доказал, что сильнее». Это в том случае, если ты сам слабак и будешь драться с таким же слабаком. Поверь, со стороны это очень даже заметно. «Я не слабак», — возмутился все тот же поступающий. «А вот это мы сейчас и проверим», — оскалился преподаватель и, мельком просмотрев поданные кураторами списки, снова поднял взгляд на нас. «Как и всегда, 70% поступающих у нас — рукопашники, значит, с них и начнем». Пятых рангов слава Перуну в этом году нет, да и четвертых, к счастью, лишь двое. Почему, к счастью, не выдержал я? Потому что даже третий ранг в вашем возрасте – это уже ненормально, пояснил Сергей Александрович. Лучше всего работать с тем, кто развивается равномерно. И если третий рангового бойца все еще довольно просто вернуть на верный путь развития, то с четвертым рангом это будет сделать намного сложнее. Про пятый ранг я и вовсе молчу. Тут под каждого надо индивидуальную программу обучения составлять. И то не факт, что выйдет какой-либо толк. А почему же тогда поступать в академию можно только с третьего ранга? Искренне удивился я. Ведь если следовать вашей логике, перворанговых и второранговых бойцов гораздо проще обучать. Это чтобы у вас был шанс пережить учебу. Кровожадно ухмыльнувшись, произнес второй, похожий на викинга, преподаватель. «Ладно», — хлопнул в ладоши Сергей Александрович, прерывая разговоры. Мельком взглянул в списки и, добавив немного торжественности в голос, выкрикнул. «Северский Сулуганов На арену!» Пожав плечами, я вышел из строя, ощущая легкий предбоевой мандраж. «И не из-за предстоящего боя» а из-за того, что сейчас придется выступить в роли гладиатора и драться на потеху толпе. А вот мой противник, что вышел из строя соседней группы, напротив был весел и излучал полную уверенность в собственных силах. Уже стоя на песке арены, я смог как следует его рассмотреть. Хм, ну что сказать, мальчишка. Моего роста, черноволосый и такой же нескладный из-за высокого ранга, а еще самоуверенный. Если не сказать наглый, смотрел на меня как солдат навож. Пожмите друг другу руки, и по моей команде начинайте, скомандовал преподаватель. Протянув руку, я слегка прищурился, вглядываясь в противника и пытаясь понять, на что он способен. Схватив мою ладонь, он сильно ее сжал, явно рассчитывая причинить мне боль. Но силы оказались равны, из-за чего на его лице проявилось чуть заметное раздражение. «Я боярич Сулуганов из рода Сулугановых», — высокопарно представился он. «И я только сейчас обратил внимание, что в нем довольно большая доля степной крови». «Боярин Северский», — безэмоционально произнес я. «Не обижайся, Северский, но я сегодня обязательно поступлю», — гордо вскинув подбородок, с какой-то снисходительностью в голосе заявил он, а затем, усмехнувшись, добавил, «И не плачь потом». Ничего не ответив, я вырвал свою ладонь из его и отошел к своему краю арены. Сулуганов же снова усмехнулся, причем с таким видом словно уже победил и занял свое место. «Готовы?» — уточнил преподаватель. Дождался наших ответных кивков и начал отсчет. «Три, два, один, бой!» Встав в стандартную для муайтай стойку, я медленно пошел вперед, не сводя взгляда с противника. А вот Сулуганов, похоже, решил все закончить как можно быстрее и побежал на меня. Оказавшись на расстоянии удара, он с каким-то диким гортанным выкриком словно размазался в воздухе и выбросил вперед правую ногу, нанося чуть ли не классический удар мне в грудь. Удар, надо сказать, мощный. И достигни он цели, мне, возможно, сильно не поздоровилось бы. Но противник то ли забыл, что у меня тоже четвертый ранг, то ли в принципе считал себя самым сильным среди ровесников. Так как я все прекрасно видел и успевал среагировать. Как-никак, а я вот уже полгода, практически каждый день тренируюсь с Егором. Сместившись немного вправо, я атаковал сам, нанося удар коленом ему в коленный сустав, пролетевший мимо меня ноги. Звук при этом вышел такой, словно доской по доске долбанули. Сулуганов по инерции крутнулся на месте, словно юла и, не удержав равновесия, упал. В принципе, сейчас можно было бы все и закончить. Пока он не успел подняться, я бы легко смог зарядить ему с ноги по затылку, и не один раз, но не стал. Мне вдруг стало интересно посмотреть, на что он способен при такой-то самоуверенности. Долго разлеживаться луганов не стал. Вскочив на ноги, он отпрыгнул от меня подальше и слегка неуверенно наступил на пострадавшую ногу. К его, да моему тоже, удивлению, нога слушалась нормально, хотя не будь у него четвертого ранга, выбитое колено, это гарантированный минимум. Убедившись, что все в относительном порядке, он теперь более осторожно пошел на меня, шипя что-то явно нелицеприятное сквозь зубы. Бить первым я снова не стал, решив действовать от обороны. Оказавшись достаточно близко для атаки, Слуганов нанес несколько быстрых ударов руками мне в лицо. Два из них я принял на жесткие блоки предплечьем, а вот от третьего увернулся, убрав голову, а затем атаковал сам. Те же три удара, вот только мои цели достигли. А еще я понял, что этот недостепняк мне не соперник. Да, у него четвертый ранг и все сопутствующие ему плюшки, но вот боец из него никакой. Так что следующую пару минут я все так же действуя от обороны, делал из своего противника котлету. Работал при этом на близком расстоянии, нанося удары не только кулаками, но и локтями с коленями. «Ты об этом пожалеешь, Северский!» — с ненавистью вдруг выпалился Луганов, в очередной раз поднимаясь с песка арены и сплевывая кровь. «Ты даже не представляешь, на что способен мой род!» «Да уж!» — фыркнул я весело, усмехнувшись. «Ты бы еще пообещал брата позвать, а еще четвертый ранг!» «Ты пожалеешь!» — буквально заорал он и снова собрался попробовать меня достать, но не успел. Я решил, что увидел достаточно и нужно заканчивать, а потому один за другим, без перерывов, врубил ему по бедру несколько мощнейших лоу-киков. «Бац-бац-бац!» — только и раздалось над ареной. И уже порядком побитый до этого сулуганов снова упал. Вот только подняться снова сразу не мог. Сказалось и пострадавшее в самом начале колено правой ноги и отбитое бедро левой, да и куча пропущенных за это время ударов по голове. Но надо отдать должное, он все же пытался. «Достаточно», — вдруг скомандовал преподаватель. «Северский проходит дальше, Сулуганов выбывает». А затем Сергей Александрович повернулся к поступающим и норовоучительным тоном произнес. «Это как раз тот случай, о котором я упоминал ранее. Высокий ранг не дает вам всемогущества. Без соответствующей подготовки и обучения ранг не более чем цифра». Согласно покивав словам преподавателя, я скользнул взглядом по бывшему противнику и успел заметить направленный на меня ненавидящий взгляд. «Твою же белку! Учеба еще не началась, а врагов как-то уже слишком много».